Незадолго перед этим семеро Великаев и впрямь похожих на Навии в своих заснеженных шкурах и личинах прятались под ивами на срезе берега Днепра. Напротив них темнела журавкина изба, в которой разместилась киевская княгиня. «Ну, что тут?» К ним подошел еще один, в личине, ростом выше остальных. За поясом сзади у него был варяжский боевой топор с серебряным узором на обухе. «Нам на удачу снег пошел. Время бы не упустить. Вот туда она ходит по нужде, за те кусточки», показал рукой Творила, который с начала битвы наблюдал за местностью вокруг избы. Один с ней ходит и стоит с этой стороны, пока она не выйдет. Еще четверо тут, по очереди один в избе греется. Вожак вгляделся сквозь ветки, рассматривая женскую фигуру. Сейчас она стояла возле самого костра перед избой, и ее было хорошо видно. На женщине была богатая шуба, покрытая какой-то красной тканью, белый убрус на голове, а сверху большой темный платок. Все это уже было густо усеяно хлопьями снега. «Это точно она!» Точно. Другая баба сидит в избе. Два раза выходила, звала ее туда. Девки давно не видно. Вот еще один вернулся, который греться ходил. Вон, другой вместо него пошел. Пора шевелиться, сказал вожак. В городце скоро все будет покончено, тогда наше дело пропадет. Но как туда подобраться? Вон. Они дальше трех шагов ее не отпускают. Вожак оглядел свое невеликое, но решительное воинство, самому старшему, кроме него. Было семнадцать лет. Самому младшему, ничую, четырнадцать. И с ними-то он собирался провернуть такое дело. Похитить жену самого Ингвара Киевского под носом у охранявших ее гридей и в перестреле от всего их войска. Для такого дела нужна немалая удача. Равден помедлил. Уже двоим его старшим братьям при со сверкером стоило жизни. Из пятерых сыновей, мудрой Уксини за короткое время в живых остались только трое. Частомил, Липенья и он младший. Помеченный суденицами от рождения. Тот, кого мать держала за руку, умирая, без которого не смогла покинуть мир живых. Теперь становилось ясно, что такое она передала ему, когда шептала «тебе». Надо думать, ей нелегко дался этот выбор. Но раз уж она его сделала именно так, правда, он чувствовал себя обязанным с толком распорядиться полученным даром. Харек. Он посмотрел на отрока, который славился умением точно метать ножи. Ты ползи туда, к тем кустам. Куда она ходит? Приляг. В снег заруйся, чтобы тебя не было видно. Грить всегда на одно место становится. На одно, вон там. Даже видно, снег притоптан. Стало быть, приляжешь, вон под те кусты. Как она зайдет, и грить станет, Сними его. А мы с тобой, Баженя. Он посмотрел на еще одного товарища, который в свои шестнадцать, однако, был здоровенным, будто лось. Будем ждать под берегом. Давай, хорек, пошел. Велика кивнул и мигом растворился в снежной пелене. Когда посыпал снег, к Эльге уже в третий раз вышла Ростислава и опять стала уговаривать вернуться в избу. «Ну чего ты там разглядишь?» – убеждала она. «Охота была. На что смотреть? Как все кончится, князь пришлет за нами. А лучше бы нам тут и остаться. Там в городце, небось, мертвецов будет в повалку, а я мертвецов страсть как боюсь». Однажды Ростислава видела возмущение в Киеве, после которого ее брат Олег утратил княжескую власть, а Ингвар ее получил. Тогда было не слишком много убитых, но переворот стоил жизни ее отцу, Предславу, последнему урожденному князю, погибшей в Великой Моравии. «Уйди, мать!» — отмахивалась от нее Элька. «Иди грейся!» Она и пятеро гридей, оставленных Ингваром для ее охраны, не уходили с берега весь вечер и все вглядывались в сумерки. Только не широкая река и участок пожарища отделяли их от того места, где раздавался шум осады и звучали гулки и удары, в ворота. Видно было лишь темную громаду городца и мелькание факелов на заборолах. Вот и стены растаяли в темноте. Греди, измученные вынужденным бездействием, гораздо сильнее хотели быть сейчас там, со всеми. «Трещат ворота, слышишь?» «А ну, надай! Давай, ребята, Перун с нами! Ох, я бы там сейчас!» Эльга тоже хотела быть там сейчас, чтобы лучше видеть. Сердце замирало и внутри пробирало холодом, при мысли, что ее муж подвергается той же опасности, что и Гриди. Сколько раз? Да каждый раз, как дружина возвращалась из полюдия или иного похода, кто-то не возвращался. Порой кто-то, кого она знала. Эльга знала, разумеется, всех Гриди ближней Ингваровой дружины, поскольку они каждый день садились за ее стол и кое-кого из большой. С этими знакомиться было сложнее, потому что они в Киеве не жили, и с ними она виделась пару раз в год, когда вместе с Ингваром ездила в Вышгород или Витичев давать пиры по случаю ухода в поход или полюдия по возвращении. Многие приходили и погибали раньше, чем она успевала хоть раз их увидеть. Но за время этого полюдия Эльга сблизилась и с теми, и с другими, ведь они делили все тяготы и опасности пути. И если раньше в их глазах она видела восхищение ее красотой, и почтительность перед ее родом и положением, то в эти зимние месяцы в них засветилась любовь. Раньше она была лишь женой и вождя, а теперь стала почти товарищем. И теперь ей было зябко при мысли, что многих она больше не увидит. Сражение не может обойтись без жертв. И падут многие из тех, с кем она грелась у одного костра и ела кашу из одного котла. Она старалась не вспоминать лица и имен, чтобы ненароком не сглазить. Но уберечь всех никакие суденицы не сумеют. А Ингвар? Она отгоняла мысль о муже. Он и прежде участвовал в сражениях, но тогда она не знала об этом в тот самый миг. Он удачливый, иначе не дожил бы до этого дня. Перед избой горел костер. Иногда Эльга подходила к нему погреться. Потом вновь шла к кромке берега, откуда можно было видеть городец или хотя бы что-то слышать. Ей казалось, что сражение идет очень долго. Пошел снег, засыпал черное пожарище, погасил последние угольки. За рекой стало совсем темно, лишь догорало что-то перед воротами, а вся суматоха переместилась за стены. Эльга напрягала слух, пытаясь понять, что же происходит. Гриди тоже ходили туда-сюда. Ростислава позвала ужинать, кто-то ушел, но Эльга не хотела. А что толку было стоять на берегу? Снег сыпал все гуще, мешая видеть даже то, что происходило в трех шагах. От долгого стояния на холоде Эльге опять понадобилось отойти. Она и прочие женщины ходили по нужде в одно и то же место, на пятачок над самым берегом, со всех сторон закрыты кустами. Туда они уже проложили узкую тропку, и там им в сгородилы растоптали полянку, чтобы снег не лез под подул. С женщинами всегда шел кто-то из гридей и ждал перед кустом. Пожалуй, правда, пора в избу греться и ждать гонца от Ингвара. Он обещал, что пришлет к ней кого-нибудь, когда все закончится, и ей можно будет пойти к нему». Но напоследок Эльга еще раз решила отойти и махнула рукой в обили, который был к ней ближе всех. Она отошла за кусты, в встал на то же место, где стоял уже не раз. Вдруг чуткое ухо дозорного различило, что снег за спиной скрипнул как-то подозрительно, как-то непоположенному. Он обернулся. Летящий в сумерках снег и вершины ив были последним, что он успел в жизни увидеть. Брошенный ловкой рукой хорька Острый метательный нож вонзился точно в горло, под челюсть. Не успев даже вскрикнуть, Вабило упал. На будущую коляду и ему положат ложку на дружинный стол мертвых. Хорек бросился к нему, перевернул еще теплое тело, торопливо стянул тяжелый заснеженный плащ. Быстрым движением второго ножа отрезал кусок возле застежки, возиться расстегивать было некогда, и набросил себе на плечи и встал на то же место, где полагалось быть дозорному. Почти сразу после этого из-за куста показалась женская фигура. Краем глаза Эльга видела, что знакомый плащ стоит на прежнем месте, и направилась прямо на него, намереваясь подняться к избе. Дозорный в таком случае всегда пропускал ее мимо себя и шел следом. Глаза она подняла, когда до мнимого дозорного оставалось пара шагов. Она успела услышать скрип снега и различить за спиной быстрое движение, но было поздно, чужая рука, жесткая и холодная схватил ее сзади за горло, так что она, полузадушенная, не могла издать даже мышиного писка. Тут же ей в рот ткнулась промерзшая кожаная рукавица, а мне мы вобило, сорвал с плеч плащ и набросил ей на голову. Две пары рук живо подняли ее и понесли куда-то. Она забилась, дрыгая ногами и вертя головой, чтобы избавиться от проклятой рукавицы, но ее держали за плечи и под коленями, так что даже шевелиться особо не получалось. Только... Повой сдвинулся с алба на глаза. Потом она вдруг полетела, упала на снег, поехала куда-то вниз и стало жутко, будто внизу прорубь. Она лихорадочно попыталась выпутаться из ткани, но тут ее снова схватили, сжали, подняли и понесли. Как же так? Эльга продолжала биться, ждала, что вот-вот раздастся шум борьбы, и ее вырвут из этих рук. Но ничего такого не происходило. Ее все несли и несли, а снег засыпал следы на берегу. Сражения и добычи были почти забыты. Ингвар оставил лишь часть людей в свинческе, чтобы не растащили имущество, а всех остальных отправил искать жену. В рыбацкой избе сидели изумленные женщины. Ростислава ждала свою княгиню с ужином, Рябослава уже залезла на палате спать. Тело Вабилы с ножом в горле лежало на том месте, где дозорный всегда ждал княгиню из-за куста. Было еще видно, что здесь происходила какая-то борьба с участием двух-трех человек, но следы были почти засыпаны. Товарищи сказали, что Вабила был в плаще. Плащ исчез. Из оставшихся троих никто ничего не видел, не слышал никакого шума. Было очевидно, что унесли княгиню по реке, ниже берега, потому что миновать избу и костер похитители никак бы не смогли. Киевские гриди, держа в одной руке факел, а в другой меч, разбежались по берегам Днепра в обе стороны, сновали вокруг городца, осматривали каждый клочок земли но между Днепром и городцом шла широкая полоса пожарища, уже спрятанная под снежное покрывало, и в самом городце еще сидела толпа пленных. Прочее же пространство берега было пусто, снег, да и все. Впрочем, Ингвар быстро сообразил, что виной всему местные. Отправив часть гридей обыскивать избы поселения, лежащие дальше от пристани, он велел найти и привести к нему Лютаяра. Тот со своими пятью великаями участвовал в битве за Свинческ и должен был быть где-то под рукой. Но тот лишь вытаращил глаза и стал клясться, что невиновен в исчезновении княгини. «Ступай, ищи ее, йоту на мать!» яростно орал Ингвар. «Если моя жена пропадет, я здесь пустое место сделаю. Править тебе будет негде. Никого в живых не оставлю». Лютояр ушел, и едва косматые спины его соратников растворились в пелене снегопада, Ингвар пожалел, что дал ему идти. «Если всему виной местные, то их князя стоило держать при себе, как заложника. Он уж хотел было приказать вернуть Лютаяра, но Ивор его отговорил. «Никогда так не бывает, чтобы все хотели одного», сказал опытный воевода. «Сколько живу всяк в свою сторону тянет, а когда война или еще какая свара, особенно, у них у местных тут свои свары. Если станибор правда не виноват, лучше него никто не придумает, где пропажу искать». Вслед за Вилькаями. Ингвар вышел за ворота свинческа. Разбитые в щепки створки валялись перед проемом, а сам проем напоминал беззубый рот старика. Порок под своей тесовой крышей еще стоял на дороге, будто чудовище заснуло, не добравшись до своей цели чуть-чуть. Даже сквозь снежное покрывало ощущался запах гарри предградия. За спиной у Ингвара валялись мертвецы. Киевских уже подобрали и сложили в стороне, а о местных пока некому было позаботиться, кроме Марены. Снег все падал, И уже не видно было, где лежит закоченевшее тело, а где просто куча обломков. Ее недолго несли, потом положили в сани и повезли. К счастью, рукавицу изо рта вынули, видимо, опасаясь, что задохнется. И за этот миг Эльга успела увидеть вокруг себя лишь пару темных фигур, одетых в заснеженный мех. Снова завернув плащ с головой, ее поверх плаща обмотали веревкой, не слишком тесно, но так, что она не могла пошевелиться. Она неудобно лежала на жестком днище саней в непроглядной тьме и духоте под плащом. Скоро у нее закружилась голова, пришла тошнота. И вот теперь Эльга испугалась. Если ее затошнит, она задохнется. Но единственное, что она могла, это дергать головой, не имея ни малейшей надежды освободиться из-под плотной шерсти. Оставалось одно — постараться успокоиться, не двигаться и дышать осторожно. Не навсегда же ее завернули в этот проклятый плащ. Будет же этому когда-нибудь конец. Плащ не спасал от холода, руки и ноги закоченели в неподвижности. Износ утекло, но вытереть было нельзя, и Эльга делала маленькие вдохи через рот. Занятая всем этим, она почти не думала, кто ее захватил и куда везет. Она привыкла, что представляет собой большую ценность, которой никто не посмеет причинить вреда, и чувствовала больше возмущения, чем страх. А еще досаду, что не успела узнать, чем кончился приступ, да и кончился ли. В мыслях мелькали разные слова, которыми Ингвар, Местина, Ивар и прочие им подобные обозначают такие вот внезапные осложнения. И всем им матерью, конечно же, была знаменитая Йотуна-мать. Иногда ей казалось, что она различает голоса, но не могла определить, много ли людей рядом. Ее все везли. То ли она от духоты на время потеряла сознание, то ли просто задремала, но последнюю часть пути не заметила и очнулась от ощущения, что ее поднимают и несут а потом ее куда-то положили, веревки ослабли, и с нее наконец-то сняли этот йотунов плащ. Эльга торопливо втянула воздух, закашлялась, схватилась за голову. Руки и ноги были как чужие и едва слушались. Где-то рядом блестел огонь, но он резал глаза, и она закрыла лицо руками, и все дышала, не в силах надышаться. Потом осознала, что находится вроде бы в избе, и здесь чуть теплее, чем снаружи, но почти так же темно. Стояла полная тишина. Вытерев нос и почти придя в себя, Эльга наконец огляделась. Да, изба. Тесная, темная, скудно обставленная. Пустая и по виду нежелая. Рядом горела лучина. В дальнем углу темнела какая-то громада. На первый взгляд Эльга решила, что это печка. Но потом вдруг осознала, это человек. Или не человек? В полутьме избушки она разглядела, что кроме нее здесь находится некое существо, одетое в волчью шкуру и с волчьей личиной, полностью закрывающее лицо. Существо сидело неподвижно, а Эльга примерзла к месту. Казалось бы, совсем недавно она видела ряженых далеко не в первый раз в жизни, но чутье сразу подсказала ей – это совсем другое дело. От ужаса у нее едва не остановилось сердце. Она всем сердцем ощущала, что находится где-то очень далеко от жилья и людей, в глухом лесу, на том свете. Когда-то она уже видела именно такое существо – получеловека-полузверя, оборотня. В тот раз она спаслась вырвалась из его лап, но такой ценой, о которой не хотела вспоминать и пятнадцать лет спустя. В тот раз ее вызволил Местина, но он одолел лишь одно воплощение этой темной силы, а их у нее бесчисленное множество, и вот он вновь пришел за ней, князь-зверь, воплощение Велеса, властелина Закрадия. Забылось все прежнее, путь по людья, осада свинческа, даже похищение. Во всем мире остались они двое. Она и князь-волк, младший брат князя-медведя. Хотелось бежать без оглядки, неважно куда, лишь бы подальше. Но оборотень сидел между нею и дверью, а в оконце пролезет разве что белка. Хотелось обернуться белкой, да хоть мышью, юркнуть под лавку, затаиться под веником, лишь бы уйти от этого взгляда, который пронизывал Эльгу, даже несмотря на то, что под личиной она не видела его глаз. «Что ты хочешь?» Дрожащим голосом едва сумела выдавить она. «Зачем?» «Твой муж захватил мою жену», — раздался в ответ низкий голос, глухо звучащий из-под личины. «Потому ты здесь. Когда он вернет мне ее, я верну ему тебя». «Жену?» — в недоумении повторила Эльга. Такого она не ждала, не была готова к мысли, что речь пойдет о какой-то другой женщине. Тот прежний властелин Закрадья, известный ей как князь-медведь, хотел только ее саму. «Дочь Сверкера моя жена». Он отнял ее у меня. Теперь она у Ингаря. Я обменяю ее на тебя. Дочь Сверкера. Эльга смутно вспомнила, что с этой женщиной было связано очень многое. Но ведь... Вспомнился рассказ Лютояра. Сидя в гриднице, в окружении верной дружины, даже приятно было слушать ужасы про закрадье и встречи с его владыкой, у которого один глаз черен, как бездна, а другой багров, как пекельное пылание. Не сказать, чтобы она особенно верила, мало ли баек ей пришлось выслушать за свою жизнь, но теперь, когда не было рядом дружины, когда она находилась где-то на самом дне тьмы, наедине с ее владыкой, дух занимался от холодной жути и ощущения безысходности. Так все это была правда. Дочь Сверкера в самом деле побывала в Закраде и стала женой кощея, и теперь он хотел получить ее назад. Уже не казалось удивительным, что его посланцы сумели выкрасть ее, Эльгу, из-под самого носа у гридей. Наверное, они были невидимы. И даже некого просить о помощи. С собственными чурами она поссорилась и разорвала все связи еще тогда, в тот раз. Мысли лихорадочно метались. Она искала спасения, но не находила. Это было похоже на попытки тонущего ухватиться за воду. Местина далеко, в Киеве. А Ингвар... Как он ее здесь найдет? Эльга закрыла лицо руками. Это детское средство спрятаться было единственно ей доступно сейчас. Показалось, что Кощей пошевелился и идет к ней. Она быстро опустила руки, вскрикнула, вскочила, будто птица, бьющаяся в селке. И увидела перед собой пустоту. Властелин закради исчез. «Леший тебя возьми!» Человек-волк со сдвинутой на затылок личиной соскочил с коня возле занесенной снегом избушки. «Я так и знал, что ты здесь!» Кругом был лес, и лишь еще два строения, покинутых и замерзших, едва виднелись из сугробов. Никакой тропы сюда не вело, снегопад засыпал все следы, и сейчас ночью никто другой и не смог бы отыскать сюда дорогу, даже зная он о существовании заброшенной веси валежничей. Даже человек-волк обнаружил сидевших под навесом у двери, лишь подойдя к ним вплотную. В темноте было не видно, люди это, звери или леши? Так затаилось что-то. «С чем прибыл?» Насмешливо осведомился другой волк с закрытым лицом. Он сидел, привалившись спиной к самой двери, но теперь поднялся на ноги. «Ты знаешь, с чем? Княгиня у тебя?» «У меня. Как она цела?» «Что ей будет? Сидит!» Волк с закрытым лицом кивнул на дверь в избу. «Ты умом тронулся. Он обещает всех людей перебить!» «Никого в живых не оставить, если ее не вернут?» «Я и верну, когда он мне мою отдаст, а эту ему отдам». «Ты рехнулся со своей бабой!» Лютаяр метнулся к Равдану и схватил за грудки. «Ты понимаешь, о чем речь идет?» «Сверки рубит, его люди перебиты. В свинческе Ингри хозяин. Если он сейчас на нас озлобится, то передумает тебя князем сажать, да?» Равдан решительно оторвал от себя руки Лютаяра и отпихнул его, так что тот отлетел на шаг и едва удержался на ногах. Княгиню верни, пусти меня. Мою привезешь, эту забирай. Равдан при его росте не мог выпрямиться под навесом, но тем не менее загораживал с собой дверь, готовый к нешуточной драке. Семеро велькаев, с которыми он и осуществил это похищение, встали вокруг него. Лютаяр был вожаком всей стаи. Но преданности собственного десятка у Равдана сам Кощей не смог бы отнять. Тем более, что все здесь, кроме Харька, были его кровными братьями озеричами Творила, ничуй, русила, чуриня, Овсинец, селята. Восьмой, бажаня, на всякий случай сторожил под оконцем. Теперь Равдан скинул личину, чтобы лучше видеть побратима и не пропустить выпад. А ты, кроме княжеского стола, и думать больше ни о чем не можешь, продолжал он. Ради него готов мою жену Ингорю отдать. Не взойдет. Вот как ты заговорил, возмущенно воскликнул Лютаяр, оклялся мне помочь, за рота отомстить и наследство дедов моих взять. А я мало тебе помог, да и сейчас от слова не отрекаюсь. Но ты, как уезжал на СОЖ, обещал, что Ингорь и Свинческ тебе отдаст и мою жену не тронет. С тем я тебя и отпустил. Ты отпустил? С негодованием перебил его Лютаяр. С каких это пор я тебя спрашивать должен? Я князь Смолянский. Я вождь Вилькаев. А ты кто? Если бы ты без моего позволения поехал с Ингарем снюхиваться, то мог бы не возвращаться, — насмешливо отозвался Равдан. Был у нас один варяжский князь. Да и ты, я смотрю, таким же думаешь стать. И Ингарю в рот смотришь. Ну да ладно, не пропало еще твое дело. Поезжай к нему назад. Скажи, чтобы отдал тебе мою жену. А как привезешь ее сюда, получишь эту и назад к Ингарю отвезешь. Будешь для него брат родной и избавитель. Тяжело дыша от возбуждения и гнева, Лютаяр все же помедлил, обдумывая эти слова. Уже много дней у него было чувство, что его судьба висит на волоске. Он мог погибнуть, когда показался на глаза киевлянам. Ингорю, ведь был не нужен еще один князь Смолянской земли, мог погибнуть в сражении, будучи слишком неопытен в обращении с мечом. Может погибнуть уже сейчас, после драки, когда Ингарь убедился, что победа осталась за ним но препятствий со стороны Равдана он никак не ожидал. Вот уж казалось, на кого он мог положиться, как на собственную правую руку. Но этой руки оказалась своя голова на плечах и своя воля. «И пока ты еще не князь, запомни, брат мой!» Тихо и внушительно произнес Равдан. Ингорь пришел и ушел. Он будет далеко, а мы близко. Мы — корень земли смолянской, и без опоры на нас ничего у тебя не выйдет. «Будь ты хоть всем Велиборовичем, сразу родной внук. К рассвету мой батя с ополчением к свинческу подтянется. И ты сам думай, на чьей стороне ты будешь, нашей или киевской?» «Подождите!» Вдруг скрипнула дверь, и под низкой притолокой мелькнула женская фигура. Равден быстро обернулся, Вилька и вокруг него сделали движение, будто хотели кинуться на нее. Но Эльга прижалась к стене и замерла. Отцвет лучины из открытой двери лишь чуть освещал ее. Она слышала почти весь их разговор через оконца. В волнении они говорили довольно громко. «Подождите», — повторила она. «Лютаяр или Станибор, как тебя лучше звать?» «Пока он Лютаяр», — ответил ей равдан переводя взгляд с пленницы на побратима. «А Станибором станет, когда земля смолянская его князем признает». Эльга смотрела на Равдана. Теперь она могла видеть его лицо, хотя в темноте мало что удавалось разобрать. Да она и не хотела вглядываться. Это все же был властелин Закрадия, князь-волк. «Ты поедешь к моему мужу», — обратилась Эльга к Лютаяру. Теперь она знала, что он к ее похищению не причастен. «Скажи ему!» Она запнулась. Ей пришлось собрать все силы, чтобы выйти сюда и вмешаться в разговор этих двоих. Лютаяр был в ее глазах непризнанным местным князем, одним из многих племенных князей с подвластных Киеву земель, А Равдан? тем же, чем в детстве для нее был князь-медведь, земным божеством, предком среди потомков, обитателем и стражем рубежа между Явью и Навью. Если имелась у земли смолян одна голова, с которой нужно было говорить, то это был он, сейчас, когда один князь-смолян уже был убит, а другой еще не взошел на его место. Однажды она уже совершила ошибку, хоть и по неволе, попыталась силой разорвать путы, которые накладывал на нее долг перед чурами, и за это понесла наказание, имея всего одного ребенка. Она была мало что не бесплодна. Чуры покарали ее бездетностью, и каждый день она беспокоилась о своем единственном сыне, который, как назло, меньше всего хотел сидеть дома в безопасности. Из-за бесплодия ей было нечего возразить на желание Ингвара привести другую жену. Еще несколько лет ей придется самой предложить ему это. «Скажи князю Ингвару, что я прошу его вернуть жену, ему». Собравшись мыслями, обратилась Эльга к Лютояру и смело кивнула на Равдена. «Скажи, ему не поможет, если он возьмет ее себе в жены, ведь она побывала в Закрадье. Она жена его, он теперь навеки ее муж. А у него ведь не может быть живых детей? Она, эта женщина, не родит Ингвару сыновей, никого не родит. А я скажи ему». Голос Эльги упал почти до шепота. Немыслимо было говорить о таком чужим мужчинам, каким-то оборотням лесным, в присутствии самого Кощея, но этот неверный довод сейчас оставался ее единственным средством спасения. В конце концов, она тоже была всего лишь женщиной. Ее мучил страх, что муж, жаждущий иметь много сыновей, отвергнет ее ради другой, лет на десять-двенадцать моложе. Та другая сейчас была с ним в свинческе, а она, Эльга, не то в глуши леса, не то на том свете. Она была слишком утомлена и сбита с толку последними приключениями, и ей казалось, что муж может предпочесть ту жену, которая находилась рядом. «А я... я рожу еще... я в тягости...» — шепотом выдавила она. «У Ингвара будет еще один сын, только если я к нему вернусь...» С ужасом она думала, не погубит ли ее будущее дитя само соседство с Кощеем. До сих пор она ничего не говорила Ингвару, потому что сама не была уверена. Она лишь недавно сообразила, что дней набегает как-то много. Причины задержки могли быть и другие. Она так устала от долгого пути, по холоду, ела кое-как и, что придется, постоянно тревожилась, похудела, вечно досадовала на что-то и лишь усилием воли, ради обязанности, сохраняла веселый вид. Но после двенадцати лет бесплодного брака и сомнения уже почти счастье, надежда все же проникла в ее сердце и сейчас обстоятельства заставили поделиться ею с самим властелином Закраде. «Хорошо, я так ему и скажу», — ответил Лютаяр. Он не совсем понимал, что все это значило для киевской княгини, но если ее просьба к мужу вернуть ведому повлияет на Ингвара, возможно, удастся выбраться из этого болота без больших потерь. Утром кто-то тронул Ингвара за плечо и позвал. «Княже, там!» Дальше он не разобрал, но поднял голову. Обнаружил, что лежит на спальном помосте в незнакомом доме. Как он сюда попал? Над ним склонился Ивар. «Я заснул!» Ингвар сел и потряс головой. «Что? Нашли?» Очень хотелось есть, и он вспомнил, что не ел со вчерашнего утра. Потом вспомнил, что пропала Эльга, и удивился, как вообще мог спать. Он просто заснул, сидя в гриднице, куда зашел погреться. Ивар приказал уложить его. «Пусть князь поспит и наберется сил!» Ходить по двору и за боролу все равно не помогало делу. Местные пришли. Ополчение. Услышав это слово, Ингвар живо встал. Он был полностью одет, так что оставалось только взять шапку и плащ, которым его укрыли. Потерев руками лицо, он пошел вслед за Иваром. Возможно, ополчение вчера или позавчера, в общем, в день первого сражения со Сверкером, растворившееся в лесу, и принесло ему долгожданные вести о жене. В сопровождении десятка из ближней дружины он пересек площадку полуразоренного городца и вышел за ворота, и невольно присвистнул. Такого он не ожидал. Все пространство бывшего предградья было покрыто кострами, возле которых грелись люди. Их было сотни две или три. В общем, раза в два больше, чем у него осталось в строю после двух сражений. Шлемов и щитов не было ни у кого из местных, но каждый держал или лук, или топор, или охотничью рогатину, или пару с улиц. Затрубил рог, давая знать о появлении киевского князя. От костров к нему приблизилось несколько человек. Зрелые бородатые мужики в овчинных кожухах. У троих обнаружились шлемы, у остальных мечи. Клинков было не видно, но простые рукояти из кожи или кости – обычные железные наборы. Кожаные ножны явно изготовились здесь, на месте. Однако само появление мечей у этих людей настораживало. Добыча. Ингвар ждал стоя перед воротным проемом захваченного свинческа По обок еще виднелась тесовая крыша порока, будто прирученное чудовище, подчиненное воле киевского князя. По сторонам от Ингвара встали гриди, с настороженными лицами, готовые к новой схватке. Они выдержали два сражения подряд и уже считали себя победителями. Но за ночь перед ними выросло новое воинство, будто его выслала сама эта земля, не желающая склониться перед чужаками. Чего хочет смолянская земля, киевляне не знали но угроза была им ясна. Среди бородатых мужчин обнаружился один знакомый, рослый парень с длинными усами, то есть лютояр. А возле него стояла немолодая женщина с усталым морщинистым лицом. Поверх кожуха ее плечи покрывала богатая голядская накидка, выкрашенная в синий цвет и украшенная бронзовыми спираликами. Это еще что за чудо? «Здравствуй, князь Ингарь», первой заговорила женщина. По речи ее было слышно, что она действительно голядка. «Все ли у тебя благополучно?» «Кто вы такие?» Прямо ответил Ингвар. У него далеко не все было благополучно, но он сдержал негодование и не стал брониться. Важнее было выяснить, что ему принесли эти нежданные гости, помощь или новые беды. «Я Яглута, Добутина дочь. Вдова Растемила, сына Станиславова, внука Велеславова из рода Велиборовичей. Вот это сын мой единственный. Станибор». Женщина показала на Лютояра. Я спасла его, когда Сверкер, сын Олова, погубил весь род моего мужа. Теперь я слышала, Сверкер мертв. Мой сын — единственный законный наследник Велиборовичей, Земля Смолян хочет видеть его своим князем. Послушай, что тебе скажут эти мужи. Она оглянулась на своих спутников. Здравствуй, Ингорь, Рослый мужик с длинной полуседой бородой почтительно и с достоинством поклонился. Я Краян. Честиславов сын из рода Озеричей. Вот это все родичи мои и сватья. Мы пришли сказать тебе, что признаем право Станибора, растемилого сына, править нами. Хотим видеть его князем смолянским. А тебе будем давать дань. Ради дружбы и мира. И потому, как ты нас от сверкера избавил. Хочешь обсудить уговор?» Ингвар помолчал, глубоко дыша и стараясь успокоиться. «Я ни о чем не буду говорить, пока мне не вернут мою жену», процедил он изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не заорать. Ему часто не хватало хладнокровия и благоразумия, но, будучи вождем из знатного рода, он просто не дожил бы до сего дня, если бы к тридцати с лишним годам не научился владеть собой. Чутье воина подсказывало, что грубость и горячность сейчас могут погубить все, и его, и дружину, и Эльгу. Этих бородачей с топорами слишком много. Они свежие и полны сил, находятся у себя дома. И эти дедовые могилы, о которых он уже не мог слышать, действительно помогали им. А он был далеко от всех своих земель. Его поредевшая в боях дружина была изранена и утомлена. Он нещадно бился со сверкером ради власти над этой землей, терял людей, рисковал собой и женой, как оказалось. А теперь вдруг набежали какие-то пеньки бородатые и говорят, «Мы хотим князем Станибура. Ингвард чувствовал себя дураком у которого пытаются нагло отнять честно добытую в бою победу. Но, к счастью, уже прозвучали волшебные слова «давать дань», и будто сильное заклятие внесли луч света в его сумрачные и злые мысли. «О жене тоже речь пойдет», — кивнул Краян. «Ведь все домочадцы свирки князя были в Свинческе, и теперь они у тебя в руках?» «Да», — рявкнул Ингвар. «Они живы?» «Нет». Его жена сама лишила себя жизни над трупом мужа. Я не причастен к ее смерти. Вся моя дружина тому в свидетелях. Княгиня сама пожелала пойти вслед за ним. А что же его дочери? Дочери. Озадаченно повторил Ингвар, который совсем забыл, что их должно быть две. Одну я видел, — говорил с ней. Она обрежает тела родителей в бане. Другую, не знаю, не видел. Речь сейчас пойдет о старшей его дочери, Ведомиле. «Слышали мы, что ты вроде хотел свататься к ней». Ингвар молчал, не подтверждая и не опровергая это предположение. Дочь убитого врага была его законной добычей, и взять ее в жены именно то, что сделал бы на его месте любой победитель. Тем он закрепил бы за собой права на то, за что сражался. «Мы на это согласие не даем», — продолжал Краян. «И она не девка, у нее уже есть муж». Она должна быть к мужу отпущена, иначе не будет между нами согласия. Ты хочешь знать, что с твоей женой?» Вновь подала голос Галятка, обращаясь к Ингвару. «Я скажу тебе». Он резко повернулся к ней. «Ее увез муж той женщины, сверкеровой дочери». «Кощей?» — в изумлении повторил Ингвар. Он знавал в жизни немало самых разных врагов и соперников, но никогда еще среди них не было выходцев с той стороны. Смолянские старейшины переглядывались, на лицах было недоумение. Ему-то кто мог рассказать про Кащея? «Ее муж, мой сын и вожак Вилькаев», пояснил Краян. «Он взял Сверкерову дочь в жены на купалях. Она была введена в наш род по обычаю. Она теперь наша. И мой сын вернет тебе твою жену, едва ты отпустишь к нему его жену». «Твой сын? повторил Ингвар, пытаясь сообразить, что это значит. «Вы не княжеского рода?» Ивар сообразил быстрее. «Мы из старших родов земли Смолянской», с важностью ответил Краян. «Но с Велиборовичами ранее в родстве не бывали». «Отдай им эту молотку!» Ивар толкнул князя локтем. «Если ее муж не княжего рода, то тебе он не соперник, а дальше это будет вот его забота». И он показал на Лютаяра. «И тогда мы, Ингарь, «Тебе в мире и дружбе поклянемся богами своими, как у нас принято, и на мечах наших, как у вас, русов, делается». С этими словами Краян вынул из ножен свой меч. Ингвар и Гриди тут же заметили, что извлекать клинок старейшина непривычно и делает это чуть ли не впервые в жизни. За ним повторили другие смоляне из того десятка, что стоял по бокам. И тут среди киевлян пролетели изумленные возгласы. Когда клинки покинули ножны, Стали видны знаменитые пятна и франкские буквы. Между двух крестов на каждом из десятка клинков чернела надпись «Ульфберт». Пожалуй, больше Ингвар удивился бы, лишь если бы Краян вдруг снял валеную серую шапку и на его голове засиял золотой с самоцветами венец царьградского Василевса. Но и так он едва верил глазам, голова кружилась от чудес и с недосыпу. Еглута сделала шаг и приблизилась к Ингвару. Гриди напряглись и пристально следили за ее руками, но поскольку это была всего лишь старая женщина, вмешиваться не стали. И твоя жена просила тебя передать, вполголоса произнесла Еглута, почти вплотную приблизив лицо к лицу Ингвара, который напряженно наклонился к ней. У тебя будет еще один сын, если ты вернешь ее. Сын, которого носит твоя жена, Элька.